«Находка в лесу» Глава первая Деревня сиротливо жалась к красноватым скалам на высоте почти в тысячу фунтов, пяти милях от моря, куда вела тропа, вьющаяся между холмов. Никто из обитателей деревни не бывал дальше моря, за исключением отца Пита, который однажды, когда ловил рыбу, столкнулся с жителями другой маленькой деревушки, расположенной за мысом, что в 20 милях к востоку. Дети иногда сопровождали отцов к закрытой от волн бухте, где стояли рыбачьи лодки, а иногда забирались высоко, поближе к красным скалам, возвышавшимся над деревней, и играли там в «старика Ноя» или «берегись, облако». Чем выше они поднимались, тем чаще вместо кустарника попадались деревья, цеплявшиеся корнями за камни, как альпинисты. А между деревьями росли кусты ежевики, и там, в тени, зрели самые крупные ягоды. Осенние порой они становились отменным десертом в однообразной рыбной диете. Жизнь в деревне была бедная, простая, но счастливая. Мать Пита ростом чуть не дотягивала до пяти футов, немного косила и заметно прихрамывала. Но ее движения, при всей их неуклюжести, казались мальчику верхом грациозности. А когда она рассказывала ему истории, обычно это случалось в пятый день недели, ее заикание производило на него магический эффект, сравнимый разве что с музыкой. Одно слово д д «дерево» Особенно зачаровывала его. «Что это такое?» — спрашивала он, а она пыталась объяснить. «Получается, это дуб?» д «Да дерево — это не дуб, но дуб да дерево так же, как и береза». «Но береза не похожа на дуб. Каждый скажет, что они совсем разные, как кошка и собака». «И кошка и собака — животные». От прошлых поколений мать Пита унаследовала способность обобщать, которой напрочь были лишены Пит и его отец.